Он замолчал. Мы вышли вместе из клуба. Говоря по чести, я был чуть с мухой, и домой хотелось. Солнце жгло, сверкали деревья, молча мы шагали, как вдруг. Угрюмый спутник мой на улице святого духа мне локоть сжал и молвил сухо. Я вам рассказывал сейчас, смотрите, вот она как раз и шла навстречу. Джолетт великолепно весела в потоке солнечного света и улыбнулась и прошла